Глава ш е с т Василий Степанович Никифоров свернул с улицы во двор и пошел медленнее, внимательно глядя себе под ноги. Часы показывали половину третьего ночи, но на улице еще можно было встретить людей. Здесь, если идти напрямик, можно выйти сразу на свою улицу. Там, в глубине двора, стоят остатки какой-то стены с небольшой аркой двери. Двери, конечно, давно уже нет, а лет может сто, а вот красная кирпичная стена все еще на месте. Ее пытались разбить местные, как Никифоров у однажды рассказывали, но раствор был такой, что кололся кирпич, но от о д р а т ь хоть один от кладки не удавалось. Черт, какой идиот завалил проход! Никифоров постоял в темноте, глядя на старые доски, которые кто-то навалил с противоположной стороны стены. Значит, придется делать крюк. испытывая недовольство, инженер сплюнул и пошел вдоль стены, помня, что слева будет короче. начало вьюжить под ногами мело снегом задувало в лицо. подняв воротник пальто, Никифоров дошел до края стены и остановился. какие-то невнятные голоса бубнили совсем рядом. через слово слышал Самат. Никифоров стоял и ждал, думая, как ему быть. наконец, сквозь ветер он расслышал скрип неуверенных шагов. голоса удалялись. Черт, только этого не хватало, подумал инженер, в ы с у н у в голову из-за угла. Кажется, никого. Стараясь держаться левой стороны улицы, где дома защищали от ветра, он дошел до своего дома. Пустынная улица, поземка, даже машин не видно. Инженер не кстати вспомнил Каплунову, как она повисла на нем после тихого глубокого стона. Как он сумел надеть на нее рейтузы и садить за стол, положив ее голову на руки, главное, чтобы не упала. Надеюсь, что не упала, подумал он и с трудом преодолев порыв ветра, открыл дверь в подъезд. Взбежав по лестнице на второй этаж, н и к и ф о р о в подошел к своей двери, сунул ключ в замочную скважину, но дверь тут же распахнулась, и сильные руки втащили его в темную прихожую. Инженер вскрикнул было, но его рот зажала чья-то рука. мысленно проклиная себя за необдуманные поступки, пытаясь вырваться, потому что из-за руки, з а ж и м а в ш е й рот, ему было нечем дышать. Неужели это дура? Неужели она? Зря я связался с этой Елизаветой. Никифоров сидел в одной рубашке посреди комнаты на табурете. Оперативники в гражданской одежде обыскивали квартиру. Один из них тщательно п р о щ у п ы в а л пальто и пиджак инженера, пытаясь найти что-то под подкладкой в воротнике, рукавах. Лейтенант НКВД в форме сидел на краешке стола и покачивал носком сапога. Я еще раз повторяю, гражданин Никифоров, если вы добровольно выдадите следствию вещи и материалы, подтверждающие вашу связь с вражеской разведкой, то это учтется правосудием и может значительно уменьшить срок заключения. Будем предъявлять. Это сумасшествие какое-то, пожал плечами инженер. Я не понимаю, что происходит. Что вы ищете? Какая вражеская разведка? Я инженер, советский инженер, а вы из меня врага народа делаете? Ты что, инженер? Лейтенант спустил ногу со стола и подошел к Никифорову. Ты что только что сказал? Ты кого назвал сумасшедшим вражина? Да я тебя за такие слова ударить Никифорова, лейтенант не успел. Дверь квартиры распахнулась, и в комнату быстрым шагом вошли к а р е в и Шелистов. Лейтенант вытянулся и доложил: "Товарищ майор ведется допрос задержанного Никифорова и проводится обыск". Кариф отмахнулся, прошел в середину комнаты, взял свободный стул и уселся напротив инженера. Шелистов, сложив руки на груди, присел на край стола. Никифоров недоуменно смотрел на вошедших, особенно на ш е л е с т о в а То, что другой, который сидит напротив, это какой-то начальник из НКВД, он понял, а вот Шелестов, этот инженер из Москвы, который недавно прибыл в командировку, его удивил. Вот что, Никифоров, не будем ходить вокруг да около. Хмуро заявил Карив. Чем вы отравили гражданку Каплунову после того, как вступили с ней в половую связь в секретной комнате, куда вход посторонним категорически запрещен? Да вы что? в спыхнул Никифоров. Да чтобы я с этой клячей да в какие-то связи вступал. Вы что считаете, что я извращенец? Нет хуже. Мы считаем, что вы враг, завербованный немецким шпионом, враг, который добывал копии секретных материалов из конструкторского бюро. Предъявите нам добровольно фотоаппарат, которым вы делали снимки. Назовите средства, которым отравили Каплунову, и расскажите способ передачи материалов вражескому шпиону. Время идет, и каждая лишняя минута играет против вас, Никифоров. И не надо делать большие глаза, Никифоров. Строго сказал Шелестов. Я видел, как вы входили вечером в библиотеку, когда многие сотрудники разошлись по домам. Я прекрасно слышал, чем вы там занимались. Зачем вы отравили Каплунову? Хотели обрубить концы, убрать свидетеля? Она вам помогала фотографировать материалы, или вы ее усыпляли и все делали сами без ее ведома? Да вы что? Снова возмутился Никифор, о в глядя на Карева и ш е л е с т о в а округлившимися глазами. Хватит штокать! Рыкнул Карев. Ваше счастье, что удалось быстро обнаружить Каплунову в таком состоянии и вызвать скорую. Она дала показания. Вы встречались с ней и имели с ней интимную связь. И в секретной комнате тоже. Она это признала и подтвердила показаниями. Никифоров обхватил себя руками за плечи и снова принялся о т в е р д и т ь свое: "Да вы что, да вы что". Шелестов смотрел на него, пытаясь понять, что творится с этим человеком. Или он от страха впал в нервное истерическое состояние и твердит одно и то же, или он ловко изображает такое состояние. Зачем? Чтобы все обдумать. А что ему это даст, если он теперь знает, что Каплунова осталась жива, что улики против него? выводили Никифорова через черный ход, накинув ему пальто на голову, хотя никого в коридоре и на улице не было, предосторожности были не лишними. Обыск ничего не дал. Оперативники простучали все стены и полы, сантиметр за сантиметром обследовали всю немногочисленную мебель в доме. Никаких тайников, ничего доказывающего виновность Никифорова не нашли. В этом не было ничего удивительного. Вряд ли опытный шпион разрешит своему агенту так рисковать и иметь тайник дома. Скорее всего, он существует, но где-то на нейтральной территории. Инкассаторская машина, обычная п о л у т о р к а с обитой железом деревянной будкой вместо кузова, завершала свой маршрут и свернула к универмагу на Пролетарской улице. Обычный рейс в семь часов вечера. Укатанный снег на дороге скрипел под колесами машины, замершие з инкассаторы е ж и л и с ь сидя один в кабине с водителем, второй с деньгами в будке. Будка не отапливалась, да и в кабине полуторки было холодно почти как на улице. Деревянная тонкая кабина, большие отверстия в полу для педалей, через которые в кабину задувал холодный воздух и пороша. На перекрестке неожиданно показалась хлебная машина. Грузовичок вел себя странно. Он то дергался, то замирал на месте, выхлопная труба стреляла, выпуская клубы черного дыма. Немногочисленные прохожие косились на машину, кто равнодушно, кто с сарказмом. Эх, шофер называется, или зажигание выставить не может, или поршневая изношена до предела, на ремонт пора, бедолага. Инкассаторская машина попыталась объехать грузовичок, но тот опять дернулся, окончательно перегородив дорогу. Водитель хлебной машины выбрался из кабины, разводя руками, мол, прости, брат, ничего не могу поделать. Он полез под сиденье, доставать к р и е в о й стартер, как шофёры в шутку называют ручку, которой заводят машину, но вместо этого в его руках появился автомат. Никто из прохожих не успел о помниться, как тишину вечерней улицы разорвал треск автоматной очереди. Лобовое стекло инкассаторской машины разлетелось. Водитель и инкассатор выпрыгнули из кабины на ходу, пытаясь вытащить замерзшими руками наганы из за затвердевших на морозе кабур. И тут же из переулка выскочила черная легковушка. з а щелкали пистолетные выстрелы. Из машины выскочил человек и изрешетил автоматной очередью дверь инкассаторского фургона. Буквально за минуту бандиты перекидали банковские брезентовые сумки с деньгами в легковую машину и скрылись. п р и ж а в ш и й с ь спинами к выстуженным стенам домов несколько прохожих с ужасом смотрели на результат разбоя. Тихо ворча двигателем стоял инкассаторский фургон с разбитым пулями лобовым стеклом и в щ е п к е расстрелянной дверью будки. Из двери свешивалась р у к а мертвого инкассатора и по пальцам на снег стекала кровь. Два других инкассатора лежали в неестественных позах по бокам от машины, и возле каждого снег напитывался кровью. со стороны проходного двора уже б е ж а л постовой милиционер, крича прохожим, чтобы не подходили. Он останавливался возле одного тела, другого приседая на корточки, щупая пульс и качая головой. Свидетели, свидетели, не расходиться! крикнул постовой. И почти сразу же в конце улицы показались милицейские машины. Несколько человек в форме и в гражданской одежде кинулись осматривать место происшествия, осторожно ступая ногами, чтобы не затоптать стрелянные гильзы. Кто-то начал опрашивать свидетелей. Слышались взволнованные голоса: "Да-да, один такой страшный, рожа такая, с глазами на выкате и нос такой хищный, большой нос. А за рулем сидел мужчина, к о р е н а с т ы й голова у него не покрыта была." Волосы седые, я хорошо видела. А этот высокий в дверь стрелял, а потом мешки подавал. Тела убитых инкассаторов перекладывали на н о с и л к и и ставили их в фургон милицейской машины. Когда дверь захлопнулась и машина тронулась, один из инкассаторов пошевелился и в ы р у г а л с я Закоченел совсем, пока лежал, трясет с я в с е внутри. Слышь, браток, у тебя фляжки нет при себе с чем-нибудь тепленьким? Есть, товарищ лейтенант. Усмехнулся милиционер, сидевший на лавке. Начальство с пониманием позаботилось о вас. В Тот же день на стендах объявлений возле отделения милиции снова появились рисованные со слов очевидцев портреты бандитов, которые ограбили сберегательную кассу, убили на пролетарской улице инкассаторов и похитили деньги из их машины. Капитан Мороз проснулся и с трудом разлепил глаза. Голова гудела, ломила в висках. т о ш н о т а противный привкус во рту. Почему же так хреново утром и как удержаться вечером, чтобы не перебрать через край? Там со стороны стола раздавалось позвякивание стекла, и оно отдавалось в теме не раздражающим скрипом. Мороз со с т о н о м повернул голову и увидел Михалыча, который, припадая на правую ногу, обходил стол в поисках, чем бы опохмелиться. Лицо у него было хмурое. Что плохо? прохрипел Мороз, поднимаясь на постели и спуская босые ноги на пол. Да, брат, посидели мы с тобой вчера с т о с к и т о Осталось там чем подлечиться. Но да мы с тобой Иван к а р п ы ч чекушку не осилили. Михалыч доковылял до двери, где на гвозде висело его пальто, и извлек из кармана завернутую в газету чекушку, маленькую 2 5 0 г р а м м о в у ю бутылку водки. Мороз, пытаясь пригладить непослушные растрепанные волосы, подсел к столу, поддернув форменные г а л и ф ы и поправляя свалившиеся с плеч подтяжки. Он попытался спросить Михалыча, как они вчера и по какому поводу пили, но из горла вырывались только хриплые звуки. Подойдя к раковине, Мороз умылся, откашлялся и снова вернулся к столу, где Фронтовик уже разлил по стаканам водку и выловил с одна почти о п у с т е в ш е й банки малосольные огурчики. Они молча кивнули друг другу и нетерпеливо опрокинули в пересохшие глотки водку. Пока дыхание восстанавливалось, пока хрустели на зубах огурчики, появилось и ощущение тепла в теле, а зноб стал пропадать, унималось биение висках и в сердце, казалось, что кровь наконец побежала по сосудам, омывая застывшее тело, отупевший мозг. Ты в от вечером говорил, что тебя начальство не ценит, не уважает, начал Михалыч. Я тебя понимаю, это тяжело. Ты ищешь шпиона того, кто у вас там на заводе, а тебя не ц е н я т Что? Мороз хмуро уставился на инвалида. Ты о чем это, Михалыч? Ты же вчера мне сам жаловался, как ты землю р о е ш ь а тебя не ценят. Что ты девчонку эту подозреваешь, а тебя не поддерживают? Ну ту, к о т о р о й отец погиб во время каких-то испытаний? Ты прав, прав, Карпич. В такое время надо всех подозревать. Полумер не бывает, когда вся страна воюет. Потом разбираться будем, кто не виновен. А сейчас строже, надо строже. Давай-ка еще по одной дернем. Мороз смотрел, как в его стакан наливается водка, а сам напряженно пытался вспомнить, чего он такого с пьяну наплел Михалычу. Неужели и правда про шпионов на заводе ему говорил про Алину Викулову? Хорош капитан НКВД. совсем р а с п о я с а л с я распустил язык. Надо разговор на другую тему перевести, а то вон понесло его. Не дай бог, где еще брякнет, его же за это в соловки упекут. Так, главный инженер припечатал рукой бумаги на столе, прекращая гомон в кабинете. Прекратить базар. Пока Елизавета Сергеевна в больнице, нам нужно заменить ее в библиотеке. Кто у нас еще с допуском к секретным работам? А что с Каплуновой? – спросил молодой инженер Лыков. Как она там? Возраст, ребята, – с хмурым видом проворчал главный инженер. У человека была трудная жизнь, сейчас война, и все мы живем и работаем на износ. Плохо с сердцем стало, обморок на фоне сердечной недостаточности. Не знаю, сколько ей придется полежать в больнице на уколах и витаминах. Ну, давайте кого-нибудь из нас посадим в библиотеку. предложил инженер Березин, переглянувшись со своим другом Лыковым. Мы все равно работаем с чертежами, с технической документацией, но выдадим их из сейфа раз в день. вечером примем назад. Это и работе не помешает, и п р о б л е м у снимет. Ребята, у вас допуска нет, вздохнул главный инженер и развел руками. Так оформите, улыбнулся Лыков. Я понимаю, что это займет несколько недель, месяц, но можно пока и так работать. Неужели вы думаете, что нам не дадут допуска к секретным материалам? Комсомольцам, сотрудникам такого конструкторского бюро? Да тут у нас нет случайных людей, только лучшие те, кому доверяет руководство и партия. Но ты это, брось, е г о р п р о в о р ч а л главный инженер. Про доверие и прочее. Порядок должен быть в нашем деле. б е с п о р я д к а никак нельзя. Самолет не полетит. Алену надо в и к у л о в у переводить в библиотеку. У нее и допуск есть, и девушка она ответственная. Алина вернулась домой и, не раздеваясь, уселась на стул. Снова и снова на нее накатывались воспоминания. И фотография отца на буфете, которой девушка никогда не делала черной рамки, не хотелось смотреть на фото любимого человека и думать, что он умер. Наверное, что-то внутри, наверное, сама психика помогала Алине думать об отце как о живом, только уехавшем далеко и... навсегда. Так было легче. Стол. Она провела рукой по старой скатерти. Сколько они проводили вечеров за этим столом, за разговорами, мечтами, воспоминаниями о маме. Пили чай. Вон папина чашка в буфете, его трубка в чистой пепельнице на подоконнике. Никогда я не привыкну к тому, что его нет. С грустью подумала Алина. И Паша мне не дает спасения, любовь тоже не спасает. Потому что любовь к парню и любовь к отцу это разные вещи. Как же тяжело! И кажется уже нет больше сил скорбеть, но они находятся снова и снова. У д в е р ь громко постучали. Алина вздрогнула. Она обернулась и, не вставая со с т у л а отозвалась: «Войдите открыто». Дверь распахнулась и на пороге появилась девушка, изможденная в драном п а л ь т и ш к е рваных заштопанных чулках, под глазами темные круги. Алина уставилась на гостью с недоумением, но через несколько секунд узнала свою школьную подругу, с которой не виделась со времени выпускного вечера. Милка, ты! Алина вскочила и кинулась к девушке, а та слабо и как-то обессиленно улыбнулась и буквально повисла на руках школьной подруги. Линка, хорошо, хоть тебя нашла подруга. Мила, ты откуда, что случилось? Алина стала теребить гостью, потащила ее в комнату, попыталась снять с нее пальто. Да заходи ты, хочешь есть? Ох, Милка! Она все-таки сняла с подруги пальто, под которым была рваная кофточка и старый непоросту байковый халат. Они дружили два последних года в школе, сидели за одной партой, гуляли по вечерам, ходили в кино, вместе вели девичий дневник, переписывая в него стихи, обводя их красивой рамочкой. Вместе мечтали о принцах, какими они должны прийти в их жизнь. Вместе мечтали и о взрослом будущем. Не только, конечно, о семье, которая будет, больше о том, что они сделают для своей любимой страны. Алина хотела стать инженером, как ее отец, а Людмила врачом, непременно детским врачом. Война сломала не только планы, она сломала жизни. страшными танковыми гусеницами прошла по мирной жизни, потому что люди знали, любили, ценили. По мечтам молодежи, по планам Люда плакала и рассказывала, как она ехала из Москвы на восток с ш е л о н о м завода. Там должны были восстановить эвакуированное предприятие, на котором она работала, но получилось так, что на станции девушка побежала за кипятком и отстала от поезда в чужом городе без денег и документов. она продала все, что могла, чтобы поесть, и оббивала пороги военного коменданта и дежурного отдела милиции, а потом ее арестовали как дезертира трудового фронта. Мила не понимала, что это значит, ведь она сама пошла на завод, потому что не до учебы, когда фронту нужны шинели, о б м у н д и р о в а н и я Она научилась шить и работала в цеху. Случайность, что она отстала от п о е з д а замерзая в т е п л у ш к е она выбежала за кипятком. Разбирались, держали в камере с уголовницами, потом просто выгнали на улицу. Людмиле повезло встретить одну знакомую и так купила ей билет до Горького. Мила помнила, что теперь в Горьком живет ее школьная подруга и нашла ее через адресное бюро. Милка, я тебе помогу, горячо шептала Алина и гладила плачущую подругу по голове. У меня есть знакомый, очень хороший знакомый, он в НКВД работает. Он тебе поможет, поручится за тебя, запросят твои документы, выпишут новые, и я тебе помогу устроиться к нам на завод. У нас очень хорошие карточки. Господи, как же я устала! Простонала Мила. Тебе надо выпить, убежденно заявила Алина и засмеялась от пришедшей в голову мысли. У меня нет, но ты полежи пока у меня на кровати, я куплю водки, ты помоешься, мы выпьем и тебе станет легче. И ты выспишься, отдохнешь у меня. Все будет хорошо, Милка. Теперь все будет очень хорошо. Иди ложись, а я быстро. Да, а л и н о ч к а да я сейчас. Прошептала подруга, уронив голову на руки, так и не найдя сил встать из-за стола. А Алина уже накинула пальто и выбежала на улицу, на ходу повязывая платок. Магазин недалеко, а карточки она еще не все в этом месяце отоварила. Как раз водку она еще и не покупала за ненадобностью, но теперь надо. Теперь подруга водкой согреется внутри, расслабится, может и еще поплачет и уснет крепко-крепко. И проснется другим человеком, полным веры и надежды. А Алина ей поможет, и Павел обязательно поможет. Он не откажет. Ведь НКВД это органы, которые призваны защищать народ, а кто народ, как не Милка? Девушка перебежала дорогу и вдоль домов поспешила к следующей улице. п л а т о к все время сползал с головы на шею, но Алина не обращала на него внимания. Она спешила, так спешила, что уже на самом перекрестке ее как м о л н и й ударила. А ведь она не захватила карточки. Они так и остались лежать в выдвижном ящике комода. Какая же я растеряша! Девушка остановилась на месте и тут же в глаза ударил свет фар. она вскрикнула от страха и боли и тут же все в ее глазах перевернулось и полетело. Амила сидела в ее квартире за круглым столом, покрытым с т а р е н к о й чистой скатертью. Алина все же сняла с нее чужие грязные вещи и надела на подругу свой домашний халатик. И когда тихо открылась входная дверь, девушка даже не услышала этого. Сильная рука схватила ее за голову, и рот Милы зажали тряпкой с чем-то едким и похучим. она забилась, пытаясь вырваться, но сделав несколько судорожных вдохов, обмякла и снова уронила голову на руки. В квартире запахло керосином. Струйка е д к о й жидкости побежала по полу к кровати, как о н н ы м з а н а в е с к а м к двери. Потом чиркнула спичка, и огненная струйка побежала по полу. Павел прибежал к дому, когда пожарные уже скатывали рукава. Улица была сплошь залита водой и медленно на морозе превращалась в каток. Кое-где появились дворники с тачками, начинавшие посыпать тротуары песком. Почерневшие окна квартир у Викуловых смотрели на заснеженную улицу как глаза мертвеца. Павел стащил с головы шапку и вытер потное лицо. Сердце никак не хотело успокаиваться, ведь он бежал сюда целых три квартала по рыхлому снегу, по скользким, укатанным и утоптанным тротуарам. Сколько раз молодой человек падал, поднимался, несмотря на боль в ушибленном колене. Он был мокрый от пота и постоянно облизывал пересохшие от волнения губы. Лина, Линочка, билась в голове одна единственная мысль, а сердце в груди от волнения и долгого бега готово было выскочить. Вам сюда нельзя, строго сказал лейтенант с эмблемами пожарного на петлицах. Я, мне можно. торопливо заговорил Павел и полез во внутренний карман за служебным удостоверением. Вот, лейтенант Филонов, я хочу знать, что произошло. И пожарный инспектор пожал плечами и кивнул на невысокого капитана своего начальника, который сидя на подножке красного пожарного з и с а что-то быстро писал на листке бумаги, положив под него командирский планшет. Филонов быстрым шагом подошел к капитану, не закрывая своего служебного удостоверения. Что произошло, товарищ капитан? Мне надо знать, я из НКВД. Лейтенант Филонов я. Капитан, бросив взгляд в удостоверение молодого человека, поднял к Павлу лицо. Парень заметил, что на щеке пожарного начальника подсохшая царапина и полоса черной сажи. Взгляд был усталым, угрюмым. Капитан не сразу ответил. Он посмотрел на своего помощника лейтенанта и крикнул: "Боря, что там с к а т а ф а л к о м Когда они приедут за телом?" Внутри у Филонова что-то оборвалось и заныло нестерпимой болью. Он повторил голосом, вдруг ставшим слабым и каким-то хриплым, непослушным: "Что произошло в этом доме? Пожар, лейтенант, не видишь?". Капитан поднялся с подножки и стал сворачивать листок и засовывать его в планшет. "Хорошо, соседи вовремя сообщили. Мог бы и весь дом выгореть, а так успели пролить. Одной квартирой и обошлось". Во двор въехал фургон. Двое мужчин вытащили н о с и л к и и подошли к стене дома. И только теперь Филонов заметил, что там лежало обгоревшее тело. Он бросился было к машине, но капитан поймал его за локоть и дернул назад. Не на что там смотреть, лейтенант. Поверь мне, не на что. Сильно обгорела она. Как же это! Павел не удержался и опустился на колени. Ноги его не держали. Филонов закрыл лицо руками и стоял на коленях, раскачиваясь из стороны в сторону, как с о м н а м б у л а Капитан взял его за плечо, сжал сильными пальцами. Держись, парень. В жизни бывает горе. Мужчина не должен ломаться. Мужчина должен жить, жить, любить и помнить тех, кого любил. Война, сынок, война у нас, и мы себе не принадлежим. Так что держись, лейтенант. Война. спыхнуло в голове Павла война бежать туда сражаться и умереть только не мучиться только не думать он вскочил поискал глазами свою шапку стиснул ее в руках глядя как закрывают задние двери к а т а ф а л к а как отъезжает машина выпустив клуб черного дыма из выхлопной трубы все ее больше нет Павел в л е т е л в здание управления НКВД Показал дежурному удостоверение и его пропустили. Дежурный старший лейтенант, который хорошо знал Павла, только крикнул ему вслед: "Ты чего такой растрепанный, Филонов?" Вбежав на второй этаж, молодой человек едва не сбил с ног Шелистова. Тот мрачнее мрачного л и ц о м схватил его за руку и кивнул в сторону коридора. "Пошли, у к а р е в а для тебя известие есть. Поговорить надо." Запыхавшийся Павел только кивнул. Они прошли до конца коридора, где располагался кабинет начальника управления, и вдруг из д в е р и комнаты для допросов какой-то капитан вывел Никифорова. Инженер послушно держал руки за спиной, мрачно глядел себе под ноги. И когда он поднял глаза и посмотрел на п р и б л и ж а в ш и х с я к нему людей, то вытаращил глаза и отшатнулся к стене. Филонов со страшным перекосившимся от гнева лицом схватил инженера за горло и зарычал: «Кто?» Кто это сделал, сука, отвечай, или я убью тебя! Шелистов с капитаном е л е отодрали Павла от задержанного и затолкали в пустой кабинет. Там ф и л о н о в упал на с т у л и уткнулся лицом в свои руки. Максим думал, что сей час молодого лейтенанта разобьет рыдания, но тот просто сжался весь как камень и замер. Говорить, успокаивать, тем более задавать вопросы Павлу в таком состоянии не стоило. Пусть немного отойдет от гнева, потом с ним можно говорить. Быстрым шагом вошел Карив, вопросительно посмотрел на Шелистова, потом перевел взгляд на лейтенанта, сидевшего за столом. Майор засунул руки в карманы брюк и громко вздохнул. Что, уже знает? спросил он, кивнув на Филонова. Шелистов пожал плечами, не понимая, о чем идет речь. Значит, еще что-то случилось, и, видимо, уж очень неприятное, если Павел так убивается. Карив подошел к столу, потрепал Павла по спине и уселся рядом на край стола, крутя в пальцах коробок спичек. Он помолчал, потом заговорил, глядя на ш е л е с т о в а но обращаясь к молодому лейтенанту: "Значит, и ты узнал? Я думал, что сам тебе первым сообщу. Работа наша такая: даже не работа сотрудников НКВД, а мужская работа. терять мужественно переносить тяготы и невзгоды." Я сам только полчаса назад узнал о пожаре в квартире Алины Викуловой и что пожарные после того, как потушили огонь, нашли ее останки. О причинах пожара пока говорить рано, но эксперты пожарной службы разберутся. Там взяли образцы, будет проводиться экспертиза, а еще у них есть свои методики. Они могут определить место возгорания, откуда распространялся огонь. Короче, выводы пока делать рано, надо ждать. Оперативники уголовного розыска делают по квартирный обход в доме, где жили Викуловы, и в соседних домах. Да, рано, тихо ответил Филонов и поднял свое мрачное лицо. Но хочется понять, если это убийство, то кому и как она могла помешать? За что могли убить Алину, Олег Иванович? Да еще так жестоко. Тут Паша дело не в жестокости. Место Карева ответил Шелестов, понявший, о чем идет р е ч ь и что произошло. Просто самый удобный и действенный способ убийства, когда трудно, почти невозможно найти улики и все можно списать на несчастный случай. А вот на Никифоров а т ы к и н у л с я зря. Он же теперь будет знать, будет готов отвечать на наши вопросы. У него теперь есть время все обдумать, если он причастен к шпионажу. Нам кажется повезло взять вражеского пособника, а ты его чуть не вспугнул. Арестованный враг – это еще не обезоруженный враг. Он еще опасен так же, как и на свободе. Побежденный враг – это враг, ответивший честно и откровенно на наши вопросы, признавший свое поражение, активно сотрудничающий со следствием. Вон, когда наша победа празднуется. Да и то рановато, даже в таком случае ее праздновать. Все праздники и торжества будут после войны. А после войны отменит шпионаж. Филонов посмотрел в лицо Карева уже почти спокойно. Не станет врагов у нашей страны, только друзья останутся. Увы, вздохнул Карив. Враги у нас будут всегда, всегда были и есть и будут. До полного братания со всеми народами еще очень далеко. Поняв, что сейчас Филонов в таком состоянии, что рассчитывать на него пока не стоит. Кариф отослал его на завод. В кабинете его уже ждал Буторин, и тогда они втроем уселись за стол с кружками горячего чая. За окном снова завывало вьюга, снег з а л е п и л стекло. В кабинете горела только настольная лампа на столе майора. Буторин, отогревая ладони о железные бока кружки, рассказывал: "Петелька вокруг нас затягивается, это чувствуется. Никаких угроз не поступает, никто нас активно не разыскивает." Но сведения добывают незаметно и аккуратно. Три б л а т х а т ы которые мы организовали, куда ввели всякую шушуру карманную, щипачей ш у л е р о в пришлось оставить. Следы там наши есть, люди, которые нас там видели, найдутся. Но вот кто нас так осторожно, чтобы не вспугнуть, р а з ы с к и в а е т я сказать пока не могу. Два корешка из мелких передавали, что предъявить нам хотят за беспредел Узберкасы. насчет той бой н и в п о д в о р о т н е вроде особо не возмущаются но переговорить хотят понятно что нас вытягивают на свет чтобы понять кто мы в глаза посмотреть на колки наши изучить узнать под кем ходим или сами по себе артисты з а л е т н ы е п обаиваются нас думают как бы дров не наломать но ну, ты не спеши такие выводы делать посоветовал Шелестов может это и не страх а умная осторожность Надави на Давина вас вы или стрелять начнете, или уйдете в тень. А вас хотят выудить. Это ты правильно сказал. Никому такие ребята в городе не нужны. Я думаю, что ты правильно решил. Отходи, пока д е р ж и с ь в тени, следы о с т а в л я й чтобы знали, что банда в городе и никуда не делась. н а г р а б л е н н а я пропивает. Да, ты прав, Максим Андреевич. Согласился Карив. Давайте осторожнее вести себя и не лезть понапрасну под финки и стволы бандитские. Пока неясно, кто вас разыскивает конкретно, подождем. А чтобы поторопить процесс, я подброшу в бандитскую среду еще немного информации про вас, чтобы не расслаблялся уголовный мир. И может быть удастся понять, куда тянутся ниточки вашего розыска. Может еще один налетик устроить кровавый, предложил б у т о р и н Не-не, замотал Карри в головой. Уверен, что мы переборщим. Слишком уж это наглостью будет, как будто в городе и милиции нет, и НКВД нет. Не поверит. Могут наоборот догадаться, откуда взялась банда Седова. Ладно, может вы и правы. Буторин пожал плечами. Тогда я еще немного оследов нашего пребывания в городе оставлю, чтобы им не скучно было. А что там у вас за пожар такой? Что за девочка погибла? Странная история. стал рассказывать ш е л и с т о в С одной стороны, вполне может быть и несчастный случай, а с другой есть подозрение, что она мешала кому-то, кто хотел своего человека посадить в секретную комнату. Проблема у них с этим пока в конструкторском бюро. Нет времени и возможности у главного инженера с а м о м у выдавать и принимать чертежи. Тогда ведь просто, удивился Буторин, чей человек сядет в секретку, тот и пособник шпиона на заводе. А если хотят просто отвлечь наше внимание, тут же спросил Шелестов, если нас в сторону уводят? Между прочим, вполне резонное предположение, согласился к а р е в Ведь враг уже догадался, что мы его ищем, что в городе работает группа из Москвы. Если он опытный, то понимает, что без помощи из Москвы такие дела не делаются. Да и наша разведка по его соображениям уже засекла копии документов с этого конструкторского бюро в Берлине. Так что вполне может наш оппонент начать бросать камни по кустам. Тело опознали, спросил Бутурин, доставая папиросы. На пожаре рано еще делать выводы, почесал голову Карив. С одной стороны, тело одно, кому там еще быть? Куда делась Викулова, если это тело не ее? Какой смысл подставлять ложное тело? Зачем такие сложности? Соседи опознали материал, из которого был сшит ее повседневный домашний халатик. Нашли эксперты там кусочек размером с квадратный дециметр. Волосы были примерно такой же длины, как и у Викуловой, возраст, видимо, тоже подходит. Остальное все после тщательного изучения останков. Соседи видели, как а л и н а возвращалась с работы домой. Никто не видел, чтобы к ней кто-то приходил. Не стопроцентная уверенность, конечно, но было бы лучше, если бы кто-то что-то видел. Но был вечер, все или по домам после работы сидели, или на работе находились. Не то время, чьи распевать и по улицам с гармошкой разгуливать. Это раньше бабушки у каждого подъезда сидели до поздна, всех и все видели. Мне Павла, конечно, жаль. Откашлявшись, заявил Шелестов, ни на кого не глядя. А если это очень простой шаг, и мы обязаны эту версию иметь в виду и ее отработать, как бы противно это не выглядело. А если Алина Викулова завербована немецким шпионом, если это она добывала копии чертежей и технической документации, и вполне закономерно, что враг понял, что мы вышли на след его агента, и он решил себя обезопасить. Вариант первый: он решил имитировать смерть Викуловой, а сам спрятал ее, чтобы использовать в дальнейшем в другом месте, в другой операции или переправить из чувства благодарности в рейх. даже не из благодарности, а как нового агента, которого надо еще обучить и снова забросить в Советский Союз. Агент хорошо работал, носком прометировал себя, так что вполне себе гипотеза рабочая. Но ну и второй вариант: он ее действительно убил и концы в воду, чтобы мы не сразу догадались, чье тело в доме. А любовь к Павлу? – спросил Карив. А хорошие актерские данные, парировал Буторин. Врожденный талант. Игра в карты шла вяло. в я л а в н а к у р и н о й комнате частного дома на окраине Горького собралось около десятка людей. Были тут в основном мелкие крадуны, пара женщин без определенных занятий. Последнее время не очень везло блатным в городе. Уголовка свирепствовала, с в и р е п с т в о в а л а Участковые из подозрительных личностей на своих участках глаз не спускали, ставили по мелочи в двадцать одно. И тут Брикет решил, что пора прихвостнуть. Он небрежно вытащил из кармана мужские часы на цепочке и положил на стол. Партнеры по игре посмотрели на кореша с уважением. Часики не дешевые, удачно у кого-то он их подрезал. Вообще-то никто и не сомневался в талантах Саши Брикета, потому что его кличка как раз и появилась из-за часов, мастером уводить которые он и был. Правда, солидное наименование Бригет в уголовной малограмотной среде трансформировалось в привычное для уха Брикет, да так и осталось за с а ш к о й н о т у т стукнула входная дверь, затопали ноги, сбивая у входа снег. Голоса стали оживленнее. Кто-то понадеялся, что гости принесли выпивку, а кто-то и на то, что веселее пойдет игра. Но вошедшие трое мужчин не бросились к карточному столу, двое подошли к печке отогревать закоченевшие руки. Третий невысокий склонил голову на бок и, щурясь одним глазом, стал о чем-то шептаться с хозяйкой дома. Не все знали этого человека, и за столом зашептались. Прозвучала кличка Гриб. Кто-то встал из-за стола и отправился одеваться, кто-то развалился на диване, слушая зазвучавший патефон. Гриб подошел к столу и стал смотреть на играющих. Голова его по-прежнему была наклонена к плечу. Полученная когда-то при побеге из зоны травма шеи искривила вора. Кое-кто думал, что из-за этой травмы он и получил кличку Гриб. Хорошие часики Брикет, похвалил Гриб. В театре в раздевалке подрезал. Где были там их нет, отозвался Брикет. Хочешь отыграть их у меня Гриб, а то карта п р е т сегодня. Четкая маза выиграть. Противник снова проиграл и недовольно вылез из-за стола. Гриб уселся на его место, взял часы за цепочку и стал их разглядывать. Брикет с довольным видом стал тасовать колоду. Гриб посмотрел на его руки, на з а т ё р т ы е карты и отрицательно покачал головой. Брикет нахмурился и сложил колоду. Ему хотелось поиграть. Он и так неплохо ошиб за этот вечер у своих дружков. Карта ему и правда сегодня шла. А про гриба он слышал много разного, когда слушок прошел, что тот совершил побег с зоны. А вот олюбил он в картишке сыграть или нет, об этом что-то никто и не заикался. с л ы ш ь барикет, базар к тебе есть по делу. Произнес Гриб, продолжая рассматривать часы. Ты фартовый, многие про тебя так говорят. Если есть чего, то говори. н е хороший холодок пробежал по спине, но брикет решил, что это от азартного волнения. Не каждый день предлагают вместе провернуть какое-нибудь и д е л ь ц е такие маститые воры, как Гриб. Тем более, что Гриб был в бегах, а значит, рисковать попусту не будет. И если уж решил что-то, то навар обещает быть приличным. Дураком надо быть, чтобы отказаться. Гриб удовлетворенно кивнул, протянул брикету часы и встал. Ну пошли, здесь не будем. Они оделись и вдвоем вышли. Брикет не знал, что двое, которые пришли с грибом, спустя пару минут тоже оделись и вышли из дома. Гриб шел, поглядывая то в одну сторону, то в другую. Из-за своей скрюченной шеи ему приходилось для этого крутиться всем телом. Это было потешно, но Брикет понимал, что увечье г о р а н е повод для насмешки. За такое можно и на перо попасть. Гриб свернул за с н е ж н о й улицы Кречки и остановился у крайнего забора. Здесь ветер не задувал и можно было говорить. Брикет осмотрелся по сторонам и недовольно сказал: «Что-то место не очень удобное, чтобы и дела обсуждать». «Какие дела такое и место?» спокойно ответил вор. «В приличном доме с приличными людьми базарят, а с уками только под забором». И тут Брикет все понял, его глаза от страха расширились, он чуть не упал, поскользнувшись на склоне и ухватился за штакитник забора. Как? Откуда узнал? Ведь никто же все в такой тайне держалось. Это же не может быть! Он что колдун мысли читать умеет? И тут с двух сторон, как из под земли выросли эти двое, что пришли в дом вместе с грибом. Брикет попробовал прыгнуть вниз по склону к реке и убежать, но ноги снова с о с к о л ь з н у л и по утоптанному снегу, и он упал на колени, хватаясь за забор, чтобы быстрее встать. И тут его схватили за руки, а Гриб сбил с головы шапку и, взяв брикета за волосы, задрал его лицо к себе. Коротким точным ударом Финка пробило лезвием горло, и брикет упал лицом в снег. Он захлебнулся кровью и стал царапать пальцами снег. Через минуту он затих темным пятном у забора на белом снегу, спуска к реке, к о т о р ы м редко пользуются местные жители, потому что здесь был очень крутой склон.